Глава 32. Объявляю вас мужем и женой. Жизненная энергия в горах была уникально свежей, особенно подходящей для Айны, так что Ван Чжэн был доволен выбранным местом. А не тоже сразу понравилась безмятежность своего нового дома, наблюдая за водной гладью под нежными лучами солнца, она чувствовала, как на душе у неё становится спокойнее с каждым сделанным вздохом. Все её заботы улетучились с ветром, да и деревцы тоже больше не стали их беспокоить. Мо специально поговорил об этом с Шанменом. В первую ночь пламя страсти между двумя влюблёнными не возгорелось вновь, У Ванчэна, возможно, и были силы, но Айна явно была измотана. К Кто-может Ванчэн знал, что хотя она и выглядит очень спокойной, ей всё равно очень тяжело привыкать к новой реальности. Они просто обняли друг друга и заснули. Ван Ванчэну хотелось, чтобы Айна хорошенько выспалась, поэтому, когда она начинала дрожать от очередного кошмара, он всегда начинал гладить её по спине, и она успокаивалась. Прекрасное дойдара-таное время позволят ей забыть о своей боли. Маленькая Шише пора завтракать. Послышался утром голос Ванджана, и Айна начала потягиваясь просыпаться. После она посмотрела через плечо и кокетливо улыбнулась, бнулась, от чего для Ванджана пизаш вокруг потеряла все свои краски. Значит, сегодня я узнаю, насколько ты хорош в готовке? Завтрак состоял из рыбы, а также небольших блюд, приготовленных из уникальных диких овощей дойдары, ещё имелась каша из местных злаков. Всё было сделано с учётом аппетита Айны и принесено малышами племени Ледяных гор. Здесь имелись все основные удобства, но всё же не до такой степени, чтобы можно было приготовить себе полноценную пищу, к которой они привыкли. Это место действительно отличное. Закончив завтраком, Айна вытерла свои губы и подняла глаза на Ваншена. Её сердце сразу же наполнилось теплом. Честно говоря, она бы не стала противиться, если бы Ван Жэн возжелал её ночью, но тогда бы у неё возникло некоторое сожаление. Всё-таки пусть лишь для полного личного удовлетворения, но каждая девушка хочет свадьбы с церемонией и клятвой верности. Недолго думая, влюблённые вышли на улицу, где Айна поспешила сделать глубокий вдох и бессознательно развела руки в разные стороны. Наблюдая за ней, Ван Жэн чувствовал, что её аура очень соответствует окружающему миру. От чего ему было не ясно, это она обнимает планету или планета благоволит ей. Какая чудесная сегодня погода. Надеюсь, ты не будешь против, если немного попрактикуюсь, спросил Ван Чжэн с улыбкой. Аина хлопнула в ладоши. Конечно же нет, мой величайший король. Получив согласие Ван Чжэн не стал больше медлить, и его духовная сила принялась сливаться с окружающей средой. Теперь для него это было несложно, требовалось лишь сосредоточиться, как он становился един с ветром, с горами, с озером и так далее. Вселенная состоит из бесчисленного количества маленьких вселенных. Люди ещё не смогли этого понять, но Ван Джон уже сделал один шаг за порог данной истины, и всё дело в том, что наука и техника здесь не помогут, тут скорее имеет значение понимание самого себя, ведь вселенная есть в каждом и в то же время каждый это частичка вселенной. Время, жизнь всё является энергией просто разного типа. Как только люди это поймут, Они смогут сломать свои границы и освободиться от ограничений судьбы. Айна сначала тихо наблюдала за Ванжэном со стороны, но потом словно впала в транс и стала медленно к нему приближаться. На самом деле это было очень опасно. Хотя обычный человек этого увидеть не мог, Ванжэна в таком состоянии окружают бурные потоки духовной силы. Вскоре Айна столкнулась с этими потоками, однако это казалось совсем на неё не повлияло. Её духовная сила слилась с духовной силой Ванжэна. Также, естественно, как и река, впадающая в море. Почувствовав вторжение Ванжун, открыл глаза, поднялся и двинулся навстречу Аине. Их пальцы сплелись, и они готовы были начать танцевать от прекрасного ощущения совершенно новой связи между ними. Даже мир вокруг них стал казаться более гармоничным после этого. Тем временем Яньсяосу, находившийся вдали от деревянного дома своего лучшего друга, включил функцию бинокля на своём Скайлинке. По его щеке текли слёзы. Тирансу не знал, что с ним не так, но он не мог не плакать. Эти двое наконец вместе после стольких трудностей. Кашавому множество раз пыталось их разлучить, да и преодолеть такую разницу в статусах не самая лёгкая задача. Янь Сиосу и сам пережил нечто подобное, раньше многие смотрели на него свысока. Однако Ван Жан, как он всегда и верил, справился, и теперь у них всё хорошо. Яньсяосу даже показалось, что он радуется за Ванжэна больше, чем радовался за себя перед своей свадьбой. Тем временем к нему подошла Лань Лин и пнула ногой. "Ну, моя очередь". Бинокль на её стройной был не таким мощным, как у Тираносо. Этот говнюк ради своего вечного пиндрёжа специально купил себе ограниченную серию модель 117, сделанную из платины с множеством функций. Отобрав скайлинку толстяка и заглянув через него, пришла к выводу, что несмотря на боль в груди, Эта сцена действительно прекрасна. Ей впрямь никак не победить Айну. Сясо, скажи, а как у вас относятся к многоженству? Не знаю, возражает Айна или нет, но я точно согласна быть просто любовницей. На Дайдоре не было строгих монгами, поскольку планета всё ещё была относительно отсталой, и это вполне поощрялось местными жителями. Даже в плане лая многоженство или многомужество могло являться проявлением статуса в обществе. Яньсяо усмехнулся. Тогда почему бы тебе не рассмотреть меня в этом плане? Я буду совсем не против. С тобой я буду против, бросив на него суровый взгляд, произнесла Лань Лен. Тирансу сразу же потёр нос. А чего он такого сказал-то? Он тоже довольно красивый, правда, немного пухлый. Ну и, разумеется, не величайший король среди воинов, но зато у него есть много других преимуществ. Влюблённая парочка полностью погрузилась в мир, в котором были только они. Ван Чжэн поднял руку, Айны. Инь Я прижала её к своей груди. На самом деле, во нашего валдурные намерения с тех пор, как впервые встретил тебя. А, правда? Значит, вот какой ты на самом деле. Как я сразу не поняла. Кокетливо ответила Айна и нежно улыбнулась. Айна Аслан, неважно, принцесса ты или простая девушка, я всегда буду рядом, защищая тебя, независимо от того, с какими проблемами мы столкнёмся. Ты выйдешь за меня? Ван Ванжин собрал всё своё мужество для этого момента. Сейчас он волновался не меньше, чем перед финалом на СХЖ. Глаза Айн мигом покраснели, а её тонкая рука переместилась выше и начала ласково гладить лицо Ван Джена. Независимо от того, величайший ли ты король или обычный парень с земли, невзирая на любые страдания, которые мне выпадут, я буду любить тебя на протяжении всей своей жизни. Я согласна. Теперь вы можете поцеловаться. Объявляю вас мужем и женой, произнес произнёс Яньсяо вдалеке. Гобован жена и Айнос слились в поцелуи, и Янси вновь пустил слезу. На самом деле, далеко не всем суждено пережить подобные чувства. Янси осознал, что ему никогда этого не удастся, и пусть он был очень доволен своей нынешней жизнью, не завидовать белой завистью старшему брату, он сейчас не мог. С другой стороны, эти двое действительно многое отдали за то, чтобы быть вместе. Так что остаётся надеяться, что они будут счастливы и впредь. Сейчас же пусть побудут наедине. С этими мыслями Ян Цяосу потянул Лань Лин за плечо. Пойдём. Пойдём сейчас на самое интересное. Успеешь ещё. После этого небо не обрушится, а дела сами себя не сделают. Люди должны стараться получить от жизни максимум, и сегодня важный день для моего босса. Так что давай оставим их. К тому же мне тоже жаль. Они решили устроить всё подобным образом, а я планировал бы быть шафером на его свадьбе. Сказал Ян Цяосу с некоторым сожалением. В этот момент в Высшей Академии X Джан Шань, наверное, чихнул дюжину раз подряд. Первая мысль, которая её посетила после этого, что такого важного он пропускает. Разумеется, Ван Жэнь и Айно не возражали против самой формы церемонии, просто обстоятельства сейчас были такие. Тем не менее, даже несмотря на них, они постарались украсить свой дом живыми цветами и привели в порядок комнату. Затем Ван Джен проводил Айну в племя Ледяных гор и стал дожидаться наступления ночи. Это была церемония только для них, а её свидетелями станут природа и вселенная.